Ревога. Виктор как-то незаметно оказался в одиночестве. Платон утратил интерес к его деятельности, целиком погрузившись в высокую политику, волны которой все сильнее захлестывали СНК. Однажды Виктор подобрался к нему с сообщением о том, что грузы задерживаются, и надо бы позвонить такому-то человеку в таможне. Платон долго смотрел на Виктора, явно пытаясь понять, о чем речь и почему к нему пристают. А потом сказал, сколько там? Два автовоза? тысяча двести? Плюнь нафиг. И Виктор понял, что Платон ему не помощник. С Марком тоже все было ясно. Он нависал над бизнесом с иномарками как коршун, выжидая момент, когда можно будет нанести смертельный удар. Частенько Виктор заставал директоров, для которых он, собственно, и поставлял машины. Выходящими из кабинета Цейтлина, свою власть над документами Марк виртуозно превратил в Архимедов рычаг, позволяющий ему выкачивать из каждого нужные сведения. И он знал о делах Виктора много, слишком много, хотя и не знал главного — полковника Пашу Беленького и того, кто стоял за ним, папу. Зато Ларри Тейшвили, радушно улыбавшийся Виктору при каждой встрече, похоже, это главное знал. Наладить с ним отношения, как настоятельно советовал Платон, Виктору так и не удалось. Внешне все выглядело великолепно. Для любого нового человека, который повстречался бы с Тейшвили, Первым впечатлением, совершенно естественным и очевидным, было бы ощущение полной и всесторонней гармонии отношений между Ларри и окружающими людьми. Но Виктор знал Тейшвили не один десяток лет, и улыбка Ларри, улыбка Шархана, заставляла его очень аккуратно смотреть под ноги, прежде чем он делал очередной шаг. Именно в присутствии Ларри Сысоев ловил себя на том, что думает над каждым произносимым словом. Временами Виктору казалось, что Ларри чего-то от него ждет. Их эпизодические встречи, когда в воздухе повисала пропитанная сигарным дымом тишина, будто подталкивали его к тому, чтобы сказать нечто ожидаемое собеседником, но Виктор уже был связан негласным соглашением с Мусой, и встречи эти заканчивались дежурными объятиями и заверениями в вечной дружбе. Со временем Сосоев пришел к выводу, что Ларри, несмотря на затаенную обиду, относится к нему по-прежнему хорошо, как к человеку, как к старому другу, Ларри просто не принимает складывающуюся систему деловых отношений по бизнесу, потому что она ломает существующее равновесие сил. И ощущение того, что Виктор своими руками по недомыслию, желая сделать как лучше, поломал это равновесие, не давало ему спокойно спать, тем более что его тревожило поведение муссы. Нет, Муса, как и в самом начале, подписывал все, что приносил ему Виктор, но теперь он это делал совсем не так, как раньше. Если три месяца назад Муса вникал в каждую мелочь, немедленно отзывался на телефонные звонки Виктора, задавал вопросы по существу и проявлял живой интерес, то теперь он порой выпадал из связи на два-три дня, потом появлялся в офисе проводил на ходу расческой по влажным после бассейна волосам говорил виктору уважаемый не глядя подмахивал накопившуюся кучу платежек и запирался в кабинете с очередной командой затевающей под его руководством очередную стройку века между тем Два дня задержки были для проекта подобны смерти, потому что расчеты с графьями велись в рублях, а расчеты с полимпексом в долларах. Рубль летел вниз, как с горы на санках, и каждый день промедление увеличивал неформальную, но строго учитываемую задолженность инфокара. Двести тысяч, щедро сброшенные Пашей Беленьким на счета инфокара в качестве гарантии от возможных потерь, ужались до неприличных размеров. Сейчас долг превысил уже полтора миллиона, и надо было либо что-то срочно предпринимать, либо идти к графьям на поклон, нести повинную голову и мямлить «извините, дескать, ребята, малость просчитались». Виктор несколько раз пытался выяснить с мусой отношения, потом плюнул и сел за расчеты. Получалось, что все не так страшно. Если приостановить выплату графской доли ну, хотя бы на месяц, бросить все деньги на закупку машин и заложить в схему действий три дня задержки платежей как мировую константу, то к Новому году все закончится более-менее нормально. Показатели проекта будут чуть хуже, да и хрен бы с ними. За режим работы Мусы и сложившуюся систему отношений Виктор отвечать не может. Будут вопросы. Пусть все вместе и разбираются. Но тут грянул очередной кризис. За один день рубль ухнул вниз так, что заложило уши. К обеду Виктор разослал всем директорам категорический приказ немедленно прекратить продажу машин. Салоны закрылись. Но это мало на что повлияло. Долг перед графьями на глазах вырос вдвое. Заметку в «Московском комсомольце» Виктор даже не читал. У него было особое отношение к этой газете. Когда-то еще в комитете ВЛКСМ Сысоеву довелось заниматься распространением подписки. И с тех пор при любом упоминании «Московского комсомольца» у него начиналось что-то вроде изжоги. На это не повлияли даже полное изменение имиджа издания и баснословный взлет тиража. Виктор прекрасно понимал, что МК читают все, но среди людей, мнением которых он дорожил, обсуждать прочитанное в данной газете было не принято. Это считалось неприличным, как разговор о порнофильме. Поэтому, когда Платон не выходивший на связь, черт знает сколько времени, вдруг позвонил ему и спросил, «Слушай, Витя, а мы этим ребятам, ну, твоим, из ассоциации, должны что-нибудь?» Виктор не понял ни вопроса, ни почему он был задан. «Немного должны», — ответил он, — «до Нового года рассчитаемся. А что?» В трубке наступило непонятное молчание. Потом Платон раздраженно сказал, «Ты бы меня информировал все-таки, что происходит? Почему я должен...» «Черт знает что! Почему я должен узнавать, неизвестно как?» И связь оборвалась. О том, что ассоциация содействия малому бизнесу оказалась обезглавленной, Платон узнал от Ахмета. По экспресс-почте преступного мира информация прошла мгновенно. Сначала Ахмед не придал ей особого значения, потому что даже не подозревал о связи Инфакара с разгромленной ассоциацией, но через некоторое время стали поступать тревожные сведения. Из неведомого источника начал по капельке просачиваться слух, что у инфокара перед ассоциацией большой долг. А как поступают, если есть долг, но должник не платит, известно всем. За ассоциацией стоят серьезные люди, очень серьезные, поэтому всем рекомендуется отойти. «Паны дерутся, у холопов чубы трясутся». Обо всем этом Ахмед, сосредоточенный хмурясь и важничая, сообщил Платону. Он тут же добавил, что, конечно же, защитит инфокар от всех и вся, но в данной ситуации это будет очень трудно. А чтобы ничего подобного впредь не возникало, надо обязательно привлекать его, Ахмета ко всем коммерческим переговорам. Это недорого, процент или два, зато все будет хорошо. Проводив Ахмета, Платон позвонил Виктору, потом задумался. Все это чертовски неприятно. Главное, непонятно, что делать. Ахмету Платон доверял, но с оговорками. Тот вполне мог услышать где-нибудь звон и прибежать, чтобы продемонстрировать осведомленность. Но вообще-то дыма без огня не бывает. Можно, конечно, позвонить кое-кому. Так, без повода. Прощупать в разговоре откуда, а главное, с какой целью дует ветер. Но если в словах Ахмета есть хоть крупица правды, такой звонок может быть воспринят как прямое или косвенное свидетельство ощущаемой вины, мол, знает кошка, где нашкодила, вот и засуетилась. И Платон решил пока ничего особенного не предпринимать, а выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Не ко времени все это, ох! как ни ко времени. Первым делом он вызвал в клуб Виктора. Платона интересовал механизм образования долга. Выяснилось, что по большому счету источников задолженности два. двести тысяч полковника Беленького, сократившиеся до неприличного минимума из-за необходимости поддерживать объем поставок, и постоянно подвисающая на инфокаровском счете рублевая выручка в сумме чуть меньше трех миллионов долларов. Выложенную Виктором на стол папку с бумагами, в которых прослеживалось все движение денег и машин, Платон смотреть не стал, все и так было ясно. Муса опять схватился не за свое, немножко поиграл, остыл и вернулся к более привычным и приятным для него делам. Так бывало уже не раз. А Ларри, как опять же не раз происходило в прошлом, немедленно отошел. Играть в команде не значит гонять вдвоем один и тот же мячик. Здесь он абсолютно прав. То же делается всей этой компанией? Отцы-командиры словно с ума посходили. Вроде бы у каждого свой кусок, свое дело. Своя точно определенная ответственность. У Лари машины, у Мусы — общее руководство, у Марка — вселенский контроль. Но суммарная выручка... Все финансовые потоки сосредоточены в руках Ларри, и это не дает никому спокойно спать. Каждый пытается влезть, поучаствовать, вставить своего человека, будто им там медом намазано. Мало им питерской истории, смерти Тарьяна. Просто патология какая-то. Ладно, устало сказал Платон Виктору, поезжай, я разберусь. А мне что делать? — спросил Виктор. — как? — Дальше? Работай. Что же еще? — А погоди. Давай я переговорю с Ларри. Пусть он сейчас возьмет все под контроль. — У тебя с ним как? — Вроде нормально. — Хорошо. И давай без обид. Что-то мне все это не нравится. Виктору... Тоже все это не нравилось, но он не очень понимал, где была допущена ошибка, и главное, что теперь делать. Беленький и Пасько убиты, Курдюков погиб при пожаре, ЗИЦ-председатель Горбунков еще функционирует, но ничего осмысленного насчет продвижения бизнеса сказать не в состоянии, значит, остается около трех миллионов долга. Дело, в общем-то, обычное. С чего это Платон так заволновался?»